Глава 9: Смерть на улице Вязовой. Летние ночи были короткими. Наступил рассвет и сонные окрестности, сотряс пронзительный клич ободранного петуха. Не возникало сомнений, что абсолютно все жители Агеловской фермы мечтали свернуть твари шею и сварить бульон. Я планировала переговорить с Ратмиром. А вчерашнем происшествии с заметкой без лишних ушей и дождалась, когда дом утихнет. Однако ферма не просто утихла, а обезлюдила. Спустившись на первый этаж, я нашла только пустые комнаты. «Кто есть?» – позвала я, заглянув в гостиную. На столике лежал сложенные лэптопы и документы. Сквозняк раздувал, занавески на открытом окне. Неожиданно с улицы в дом проник хриплый рокот. Грешным делом, решив, что кто-то пытался угнать отцовскую чайку, я выскочила на крыльцо и чуть не налетела на стрижа. «Что происходит?» — выпалила я. Семейный раритет по-прежнему дремал под ветвистым дубом. «Проснулась!» — с линцой оглянулся приятель через плечо. Рычание стало громче. «Что это за странный звук?» «Лягушонка в коробчонке едет!» — хмыкнул стриж. «Кто?» — не поняла я. Док на своей лоханке наконец-то до нас добрался. По коммуникатору сказал, что выехал затемно. Тут во двор на минимальной скорости вползла помятая, проржавелая посудина, на фоне которой даже чайка казалась только-только вышедшей из конвейера. За рулем сидел док с круглыми от страха глазами. Одного короткого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что профессор был смертельно напуган самостоятельной поездкой за город. Автокар пару раз подпрыгнул на кочках, и эскулап бешено закрутил рулем, пытаясь выправить неловкую страхолюдину. «Даже ты за рулем выглядела гармоничнее», — усмехнулся стриж. Вдруг корыта на колесах взревела, как раненый дракон, сиганула вперед ядовитой змеей и замерла в вершке от голубой двери отцовской чайки. У меня едва не случился обморок. «Напомни мне, чтобы я никогда, слышишь, никогда не садилась в автокар с доком», – пробормотала я. «Поверь, он делает успехи. Даже никого не задел». Стриж принялся спускаться с крыльца. Чтобы поприветствовать приятеля, я заторопилась следом и поинтересовалась, как ему разрешение в ратуши дали. «А ему и не давали», — фыркнул Стриж. «Я подделал разрешение для нашего гения. Вышло как настоящее». «В тебе совсем нет милосердия», — буркнула я. «Он же опасен на тракте, как обезьяна с магической взрывчаткой». «Это, — говорит девушка, едва не въехавшая в авто моего брата», С презрением отозвался Стриж. Но ведь я не въехала. Тебе просто повезло. Я просто неплохо вожу. Ты не лучше дока. В профессорском автокаре со стороны водителя с грохотом вывалилась дверца. Мы изумленно заткнулись, глядя на то, как ошарашенный док таращится на нас из образовавшейся дыры. «Ой!» – глубокомысленный изрек профессор. «Беру свои слова обратно». «Ты лучше дока. Двери у тебя не выпадали». Быстро исправился Стриж и громко поприветствовал изумленного приятеля. «Привет, док!» «Здрасте!» – выдохнул он из замусоленного салона. Пока профессор вытаскивал из багажника вещи, Стриж пытался прикинуть, как вернуть дверь на место. И, не придумав ничего ловкого, просто прислонил ее к корпусу автокара. Эскулап выглядел озабоченным и суетливым. Он даже двигался нервно и неповоротливо. Точно за пределами своей скромной лаборатории терял точку опоры. Из его рук вдруг выпал лекарский чемоданчик. Внутри что-то истошно зазвенело. Мы со стрижом единодушно вздрогнули. «Ой!» Испугался док и принялся обнюхивать чемодан, пытаясь по запаху определить, что именно из снадобий умудрился расколоть. Проведя по промокшему днищу ладонью, он скривился и протянул руку стрижу. «Понюхай, а то я не пойму, что разбилось!» «Что разбилось!» Приятель шарахнулся от искулапа, как от чумного. «Ведушка, тогда ты!» С жалобным выражением на помятом лице попросил док. «У меня насморк!» — попятилась я. «Тебе жалко, что ли, понюхать?» — обиделся бородач. от обнюхивания профессорской длани меня спасла свечка она вкатила на огромном вездеходе во двор вызывая переполох на птичьем дворе махнув мимо нас лихая водительница остановила черный автокар точно перед крыльцом и перекрыла проход на удивление грациозно свечка сошла с высокой подножки и у меня в душе шевельнулось раздражение как любую другую женщину меня крайне злил цветущий вид себе подобные особы. «Изыди!» — пробормотал едва слышно стриж, когда визитерша растянула ярко карминовые губы в приветственной улыбке. «Как вижу, шайка в сборе!» — бодро произнесла женщина и обратилась ко мне. «Леда!» — «Веда!» — терпеливо поправила я. «Никого еще не убила?» — с милой улыбкой удостоверилась та. «А ты?» — любезно уточнила я, чуть склонив голову на бок. Серые глаза свечи недобро блеснули, и, резко развернувшись, она направилась к дому. В гробовом молчании мы проследили, как она гибко протиснулась укрыла автокара и прогрохотала по деревянным ступенькам каблуками. — Надо потом в углы, освещенной водичкой, попрыскать, — задумчиво предложил стриж, — чтоб плохой глаз снять не поможет. отозвался док, прижимая к груди чемоданчик. «Говорят, если в притолоку воткнуть иголку», неожиданно припомнила я наставление бабушки, сильно верившей в деревенскую магию, «то ведьмы забудут дорогу в дом». «Чтобы это забыло дорогу в наш дом», с сожалением признал Стриж, «придется ей хорошенько по голове шарахнуть». Мы примолкли, разглядывая, обшитый деревянными рейками фасад дома и прикидывали в уме, соблазнительность идеи». «А когда вернется Ратмир?» — вдруг рассеянно уточнил док, вытирая перепачканную руку о замызганный платок. «Думаешь, если избавимся от свечки до его приезда, то он не узнает?» — полюбопытствовала я. «Он повез Любаву в лицей, так что не успеем», вздохнул Стриж. Тут во дворе появился спортивный автокар. Когда он затормозил, и Ветров старший выбрался из салона, то мое сердце бухнуло в пятки. «Заходите в дом», – мимоходом бросил он, даже не глянув в мою сторону. «Ратмир, постой», – позвала я. «Есть разговор». Он помедлил и бросил через плечо раздраженный взгляд. «Сейчас». Я дернула плечом, уверенная, что позже мне не хватит смелости даже промычать в его присутствии. «Говори». Сжалился он. Я покосилась на приятелей. Наедине. Ладно, док, пойдем. Тут же ретировался стриж. У вас какие-то секреты? Не понял профессор. Пойдем. Приятель потащил упирающегося из кулапа в дом. Проверим, что ты там разбил. Когда мы остались с Ратмиром Тет-А-Тет, -тет, он сунул руки в карманы и принялся разглядывать носы своих ботинок. демонстрируя абсолютное отсутствие интереса к тому, что я собиралась сказать. Я вдруг оробела и забыла речь отрепетированную в ванной комнате. Зря только полночи придумывала. Надо было хоть шпаргалку на ладошке нацарапать. «Ну и?» – нетерпеливо подогнал меня Ветров-старший. «Для чего ты рассказал свечке, что во мне просыпается черная магия?» – выпалила я. «Она способна помочь». Но мы оба знаем, что она не поможет. Некоторое время, совершенно недовольные друг другом, мы смотрели глаза в глаза и молчали. Я не знала, какими словами попросить о помощи Аратмиру надоело ждать. Он развернулся и просто направился к крыльцу. «Проклятие! Ты же понимаешь, что мне просто необходим правильный совет!» Выпалила я ему в спину. «Ты единственный человек, с которым я могу поговорить об этом!» Он оглянулся через плечо и холодно произнес. «Строго говоря, Веда, еще пару дней назад ты не считала меня человеком, а теперь хочешь моего совета?» «Строго говоря, Ратмир, еще седьмицу назад моей самой большой проблемой было опоздание на работу. Как понимаешь, мне не приходилось сталкиваться с артефактами черной магии и с командами хороших парней, которые больше походят на парней плохих. И коль ты в вашей банде самый главный и самый умный, то да, я прошу у тебя совета. Взгляд Ратмира был пронизан холодом. Что ты хочешь от меня услышать? Откуда я знаю? Скажи, что я не пойду и не убью эту женщину. Словно со стороны я услышала в своем голосе злость. Зачем мне ее убивать? Да я самострел в первый раз в руках держала, когда из лаборатории сбежать хотела. «Проклятие! Мне даже таракана не хватает духу прихлопнуть! Как я могу убить человека?» Поперек горла встал горький комок, а глаза защипало от слез. Неожиданно даже для себя я громко всхлипнула и отвернулась, пытаясь сдержать рыдание. Ратмиру устало вздохнул. Наверняка ему еще не приходилось сталкиваться с перманентной женской истерикой, но самое неприятное, что источником этой самой истерики являлась я сама. «Иди сюда». Он привлек меня к себе и стал мягко гладить по волосам, успокаивая, как рыдающего ребенка. «Веда, я не знаю, что случится сегодня и случится ли вообще. Просто давай вместе постараемся, чтобы заметка не стала правдой. Идет?» «Угу», промычала я, прижимаясь лбом к твердой мужской груди. От Ратмира шел жар и пахло тонким благовонием. «Вот и славно». «Вы чего там? Обнимаетесь?» С возмущением в голосе прокричал стриж с крыльца. Мы поспешно отстранились друг от друга. Опустив голову, я быстро вытерла слезы. «Уже идем!» — прикрикнул Ратмир. А когда брат с самым недовольным выражением на лице скрылся в доме, то тихо произнес. «Я хотела извиниться перед тобой». «За что?» — удивилась я. «За вчерашнюю игру». Я почувствовала, как... К щекам прилила кровь более унизительного момента, чем тот, когда невероятно привлекательный мужчина извиняется за то, что верно истолковал твои невербальные сигналы, и мне переживать не приходилось. От стыда захотелось немедленно провалиться под землю. «Я, похоже, неверно тебя понял», — добил он меня окончательно. «Господи, да почему же он не заткнется уже?» Радмир? «Я принимаю твои извинения, так что забудем», — выпалила я на одном дыхании, подозревая, что стало неприлично свекольного цвета. «Принимаешь?» — он кривовато усмехнулся и в замешательстве потер затылок. «А я надеялся, что ты попросишь загладить вину». «А?» «Пойдем». Ратмир развернулся и направился к дому. Растерянным взглядом я следила за тем, как он уходил. Отчаянно хотелось крикнуть что-нибудь вроде «Не сдавайся! Я дам тебе еще десяток шансов!» Но на столь откровенное приглашение у меня никогда бы не хватило смелости. Обстановка в гостиной царила нервная. Док разложил на журнальном столике превеликое множество разноцветных пузыречков. Присев на диван, он протирал тряпочкой поддельный браслет, а в воздухе разливался едкий запах какого-то снадобья. Ветров. «А мы и не чаяли!» – процедила свечка со злостью, когда мы вошли. «Поменьше экспрессии!» – сухо отозвался тот и с непроницаемым видом подошел к доку, разложившему на столе превеликое множество разноцветных пузыречков. Я же встала рядом со стрижом в дальнем углу комнаты. Признаться, мне хотелось совсем спрятаться на втором этаже, но было очень жалко пропустить профессорский опыт. о котором он столько рассказывал и который называл вершиной своей научно-магической деятельности. «Что это было во дворе?» — едва слышно пробурчал стриж. «Вы там что, флиртовали?» Ратмир меня успокаивал. Сквозь зубы прошелестела я. «Обнимая!» «Тебя послушать, так я пытаюсь соблазнить твоего брата». «Как раз не ты!» «И кого мы ждем?» цыкнула свечка и бросила на меня презрительный взор. Он даже массовка подтянулась. «Только подальше отойдите», – посоветовал док. Без преувеличения я забилась в угол, а остальные неохотно разошлись по комнате, давая понять, что плевать хотели на безопасность. «Вперед, док!» – скрестив руки на груди, скомандовал Ратмир. Профессор вытащил пробку из пузырька темного стекла И по комнате разлился гнилостный, тошнотворный душок драконьей крови. Непроизвольно я прижала ладонь к носу. Бутылочка дрожала в нетвердых профессорских пальцах. Из узкого горлышка выкатилась капля густой темно-бордовой массы и вязко растянулась, ложась на серебряный виток украшения. Драконья кровь зашипела, словно закипая, и стала жиже. Капля разбежалась по виткам тонкими красными ниточками. «Начинается!» – с довольным видом док вытянул браслет на расстоянии руки и отклонился. Неожиданно волосы затрепал сквозняк. На окне, запертом на шпингалет, заволновалась занавеска. Секунды погодя в гостиной поднялся ветер. Документы Ратмира, рассыпанные по дивану, взмыли в воздух и закрутились в ветряной воронке. Вихрь стремительно сжимался, а потом... Со вздохом всосался внутрь браслета, и наступила тишина. Бумаги медленно опадали на пол. Мы ошарашенно переглянулись. «И это все?» – буркнула свечка, поправляя растрепанные волосы. Через мгновение комната наполнилась неясными шепотами, а в пространстве стали появляться полупрозрачные фигуры. Они выстраивались неровной цепочкой перед доком, но стоило тому пошевелить вытянутыми руками, как Дружный строй развеялся дымкой. «Док!», Док! — рявкнули мы в четыре голоса. Профессор, перепугавшись коллективного гнева, тут же выпрямил руки, возвращая необычное видение. «Это они?» — уточнил стриж с изумлением, разглядывая собственное долговязое отражение в кепке с длинным козырьком. «Те, кто трогал браслет?» «Ага!» Эскулап расплылся от счастья, когда распознал свое полупрозрачное лицо с двойным подбородком и густой щетиной. Проекции застыли друг за другом, точно стражи в шеренге, и только наши с Ратмиром призраки заглядывали друг другу в глаза и стояли так близко, точно хотели обняться. «Какая пошлость!» — фыркнула свечка и ткнула ногтем в моего двойника. «Я даже вздрогнула. Удивительно!» Но фигура оказалось немного. Самого первого владельца браслета, старика, согнувшегося под тяжестью безобразного горба, я не знала. Зато была знакома со вторым высоким седовласым эльфом, вернее, с его портретом, висевшим в холле Веселены Прекрасной. Ведь им оказался никто иной, как Лосиан Талтеа. «Копировальщик!» – Стриж указал на горбуна. «Ростислав Деньцов». Ветров старший задумчиво потер подбородок. Свечка с ним неплохо знакома. Он бросил в сторону женщины насмешливый взор. В музей пришлось заменять некоторые экспонаты, и мы заказывали копии. Вдруг принялась оправдываться она. И много заработали на оригиналах, бесцеремонно уточнил Стриж. Это тебя не касается. Я тогда была в другой команде. Она покрылась красными гневными пятнами. В той, где все погибли? Беззлобно поддел Ратмир. Удивительно, как свечка не зарычала. А вот этого господина я не знаю. Не обращая внимания на гнев соратницы, Ветров-старший указал на хозяина моей конторы. Стриж, выясни адрес, имя и где он сейчас находится. Он может быть либо посыльным, либо заказчиком. Он эльф, протянул приятель. Эльфы! Это в народном переводе означает «денежный мешок». Тогда он на тебе, свеча. Оглянулся Ветров к надувшейся женщине. Денежные мешки как раз по твоей части. Ветров, ты меня сейчас оскорбить хочешь? Это Лысян талте. Встряла я в спор. Подожди, птаха. Отмахнулся Стриша и тут же ошарашенно повернулся ко мне. Ты его знаешь? Ты тоже его знаешь. «Согласно кивнула я. Мы с тобой его контору ограбили». Цепкий взгляд Ратмира остановился на мне. Не дожидаясь расспросов, я выдала все, что слышала о хозяине Веселены Прекрасной. Лосиан алтеа умер в прошлом году. Он был старым, в переводе на человеческий возраст, лет 80 с гаком. Сноска Хитрый подсчет возраста эльфов, к сожалению, понимают исключительно эльфы. Года считаются то ли по-новому, то ли по-старому летоисчислению, то ли по их собственному. Складывается ощущение, что земное существование лесной народ воспринимает не иначе, как работу на опасном для здоровья магическом производстве, где стаж тикает Один год за 10 лет. Другие расы эльфы, мягко говоря, не любят и во всех балладах поют о том, как по ошибке из безбрежного леса попали, и никак иначе, в постыливший мир низших существ. Снобы несчастные. Конец сноски. При жизни увлекался коллекционированием магических артефактов. Своих детей у него не получилось. И вся коллекция отошла к племяннице вместе с городским особняком. В оцарившемся молчании раздался жалобный голос Дока. «Послушайте, можно мне руки опустить? А то мышцы ноют!» Не дождавшись разрешения, он уронил руки. Все мороки развеялись желтоватым дымком. На один час гостиная на Агеловской ферме превратилась в конторский кабинет. Ратмир с кем-то беспрерывно разговаривал по зеркальному коммуникатору. Стриж не вставал из-за лэптопа. За несколько минут он виртуозно взломал базу анкетных данных населения Ветеха и теперь искал нужный адрес. Свечка укатила обратно в город, откуда периодически звонила. Мы с доком Следили за переполохом из разных углов дивана и боялись открыть рот, чтобы не оказаться выставленными в кухню. «Нашел адрес ювелира!» Не отрывая от уха трубки коммуникатора, отрывисто позвал Ратмир Стрижа, приятель вместо работы, разглядывавший фото хорошенькой нимфы с пухлым ртом, даже вздрогнул от неожиданности. Он для чего-то схватился за карандаш, магическую игрушку, отражавшую настроение, И грифель стал ярко-красным, что, если верить, инструкции являлось признаком влюбленности. Кашляну в парень, отбросил карандаш и, под уничижительным взглядом брата, принялся щелкать клавиатурой. «Улица Вязовая!» – принялся он зачитывать из базы. «Дом 13, квартира 9!» Ратмир кому-то повторил адрес и, отключив вызов, дал инструкции. «Стриж, поедешь к ювелиру!» Попытаешься узнать, сколько было сделано подделок. Мы должны понимать их количество. А ты? А я к наследнице Талте. Почему тебе всегда достаются эльфийки? Буркнул стриж. Я тебя потом седьмицу не могу найти. Ратмир покосился на меня, старавшуюся сохранять непроницаемый вид. И сдержанно кашлянул, намекая, что брату стоило заткнуться, и я была с ним солидарна. Видимо, заметив мое вытянувшееся лицо, стриж смекнул, как сильно оплошал, и моментально прикусил язык. «Док, по дороге я заброшу тебя в контору, а ты...» Он посмотрел на меня. «Не высовываешься за ворота!» «Есть, босс!» Все уехали. Запруженный автокарами двор опустел, а я закуталась в плед и устроилась на крыльце. Отсюда было хорошо видно дорогу, вьющуюся посреди покрытого зеленым пушком поля. Скрипнула дверь, и на пороге появилась Любава. Мы в видеотеатр, объявила девочка, грохоча по ступенькам высоченными каблуками. В нашей деревне наконец-то магические узы показывают. Ты с нами? Я только покачала головой. Надо же, насмешливо хмыкнул появившийся следом за сестрой принаряженный Пересвет. Каким интересным зельем он тебя поил? Кто? насупилась я. Ратмир, хмыкнул парень и, походя, потрепал меня по макушке. Еще вчера ты не была такой послушной. Нужно попросить пару капель. Хорошо, на девчонок действует. Весело переговариваясь, они уселись в грузовой автокар и, подняв на дороге облако пыли, скрылись с глаз. Тетушка еще не возвращалась из города, куда отбыла с раннего утра, лишь узнав о приезде всей команды, которых иначе как банды не называла, И теперь меня охватила настоящая тоска. Окончательно озябнув, я вошла в дом. От открытой двери поднялся злой сквозняк. В гостиной что-то слетело с каминной полки. «Да чтоб тебя!» – буркнула я, обнаружив, что на полу валялись снимки. На рамке с фотографией маленького стрижа, где он с соломенной между зубами лежал в высокой траве и жизнерадостно улыбался камере, Появились трещины. Вдруг изображение заребило и изменилось. Распростертый в нелепой позе он лежал на брусчатке в луже крови и смотрел в камеру остекленевшими глазами. Кровь, как живая, ширила стекла и вдруг стала просачиваться через трещины в стекле. В ужасе я отшвырнула фотографию и от удара рамка окончательно разбилась. Ничего не соображая, я бросилась в коридор, где висел домашний коммуникатор. и схватилась за трубку, чтобы позвонить Богдану. Мгновением позже меня точно ударило магическим разрядом. Я больше не могла рассчитывать на брата, но и персональных номеров ветровых мне тоже не оставили. Тогда кому мне было звонить, чтобы спасти нового друга? «Улица Вязовая, дом 13, квартира 9», — пробормотала я и рванула вон из дома. Если бы отец узнал, как ходка, снедала версты его колымага, то пришел бы в неописуемый восторг. Или же вящий ужас. Чайка ревела и чихала, выплевывая из выхлопной трубы клубы зеленоватого дыма. Когда я на всех парусах выскочила на деревенский тракт, то едва не столкнулась с черным автокаром, повернувшим в сторону ферм. В авто были окна-хамелеоны, посветлевшие с приходом сумерек. За рулем сидел чистокровный агел, и мы обругали друг друга возмущенными сигналами, спугнув с почтовых ящиков ворон. Однако на том неприятности не закончились. Найденная в бардачке призма городского навигатора оказалась треснутой, и полупрозрачная карта, вспыхнувшая на лобовом стекле, То и дело исчезало, а надписи высвечивались задом наперед. Удивительно, как я сумела добраться до места, ни разу не заплутав в поворотах. Район оказался спокойный и чистый. Противовес названию «Навязывай улице» росли одни тополя. Теснились трехэтажные домики. На черепичных остроугольных крышах торчали шпили для приема магических сигналов видения. Вход в парадную дома номер 13 украшал полосатый тент, и под ним казалось светлее, чем на улице, где трубачисты, согласно инструкции от ратуши, уже зажигали фонари. Если таблички с именами жильцов не врали, то ювелир жил на третьем этаже. Поднимаясь в нужную квартиру, я тщательно сдерживала панику и ждала, что найду расстрелянного стрижа на одном из пролетов. Однако губкий подъезд пустовал. Помявшись рядом с дверью с позолоченной цифрой девять, я набрала в грудь побольше воздуха и постучала. «Пусть стриж будет жив!» — пробормотала я, едва удерживая себя на месте. «Пусть стриж будет жив!» — щелкнул замок, дверь приоткрылась. На пороге возникла среднего роста женщина с коротко стриженными кудрявыми волосами и узким разрезом глаз. Я запомнила ее имя по пока не существующей газетной статье. Велимира Кадышева, та, кого мне было предначертано убить. «Ты?», Ты? – произнесли мы одновременно. С побелевшим лицом она широко распахнула двери и моему взору открылась гостиная. На диване, закинув ногу на ногу, сидела я сама. Наши глаза с двойником встретились. Мир вокруг меня точно замедлился. Я видела, как поддельная веда вытаскивала из-за спины самострел, как вспыхнул ствол, и полетели белые боевые шарики. Четыре штуки, один за другим. Воздух наполнился кисловатым запахом магии. Хозяйку дома отбросила от удара на пол. Она падала невероятно долго, раскинув руки. На животе растекались алые пятна. В тот миг, когда ее голова шибанулась, а плитки пола события начали разворачиваться с оглушительной скоростью. Я бросилась обратно к лестнице, едва не упала, поскользнувшись на ступеньке. Оглушенная и дезориентированная помедлила и вдруг увидела, что ко мне поднимался агел с черной повязкой, закрывавший один глаз. Плохо соображая, я запрыгнула на подоконник, толкнула задребежавшие оконные створки и сиганула на растянутый тент. Тело отбросило вперед, визгом я слетела на брусчатку, прикусила до крови язык, разбила колени и застонала от оглушительной боли. Кто-то закричал, видимо, приняв меня за самоубийцу. Усилием воли я заставила себя подняться и идти вперед. Сначала медленно, потом быстрее. Я осознала, что бежала изо всех сил, когда, споткнувшись в узком переулке, рухнула на брусчатку и стала хватать ртом воздух, кое-как сев Я прислонилась взмокшей спиной к холодной стене и вытерла рукавом текущий нос. Оказалось, что у меня шла кровь. Видимо, разбилась, когда слетела с тента. Осторожно оглянувшись, я вдруг заметила в нескольких аршинах неподвижно лежавшего человека, прикрытого разодранными коробками. Из-под них торчала голая ступня с перепачканной до черноты пяткой. На мгновение у меня остановилось сердце. Я молилась о том, чтобы в проулке просто валялся набравшийся в хлам пьянчуга, но все равно понимала, кого именно увижу, когда стягивала одну из коробок. Стриж лежал точно как на привидевшейся мне фотке, раскинув руки, уставившись стеклянным взглядом в вечернее небо. На розовой футболке растекались огромные темные пятна. В сумраке цвет лица казался синеватым, Плюхнувшись рядом, трясущейся рукой попыталась нащупать на его шее пульс и, не найдя, прислонила ухо к груди. Сердце молчало. Стриж, я для чего-то похлопала приятеля по ледяной щеке и вдруг спохватилась. Коммуникатор меня колотило, когда я ощупывала карманы парня в поисках магического прибора. От прикосновения на зеркальной пластине остались кровавые следы. Экран вспыхнул, появились цифры. Радмир, прошептала я динамику, и приборчик стал послушно набирать номер Ветрова-старшего. Понеслись длинные гудки. Один, второй, третий. Казалось, что Ратмир никогда не ответит. Но вот раздался резкий голос. «Да, это я», – тихо произнесла в трубку. Черный экран мгновенно вспыхнул изображением. Сначала появилась крыша автокара, потом кусочек двери, и вот на меня смотрел Ратмир. На мгновение у него расширились глаза. Он все понял, без слов. «Где?» «Я никогда не видела столько крови», — для чего-то прошептала я. «Где, я спрашиваю?» Со злостью рявкнул он. «Вязывая. Скоро буду». Видимо, он хотел отключиться, но я выпалила. «Что мне сделать? Он совсем ледяной и не дышит!» И я захлебнулась рыданием. «Он не умер», — вымолвил Ратмир. «Он в летаргическом сне». «Он спит? Господи, как же я могла забыть, что агилы засыпают!» Наверное, со стороны я напоминала безумную. «Мы же его разбудим! Я сама его сейчас разбужу!» Сноска С первого раза убить агилов было возможно лишь с помощью магических артефактов. Раны от обычного оружия вызывали литаргический сон, во время которого тело Аггела регенерировалось и восстанавливалось. Проблемы заключались лишь в том, что выйти из литургического сна самостоятельно могли лишь единицы. Конец сноски. «Веда!» – осек меня Ратмир. – «Постарайся не впадать в панику!» Экран погас. Поджав под себя колени, я сидела рядом с парнем, за короткие дни превратившимся в моего лучшего друга, и не сводила взгляда с его застывшего лица. Если он спал, то почему так сильно походил на мертвеца? Не удержавшись, я опустила ему веки. И в этот момент в проулке появился мой двойник. Она вскинула самострел и выстрелила быстрее, чем я сообразила, что нужно бежать. Над головой просвистел боевой шар. «Прощай, Веда!» Даже голос походил на мой собственный. Оцепенев, я следила, как девушка направляла на меня оружие. Палец нажал на спусковой крючок, и случилась осечка. Недолго думая, я схватила с земли камень и швырнула в убийцу. Удар пришелся в плечо. Девица вскрикнула от боли, выронила оружие. Пока она смешалась, я вскочила на ноги и бросилась на нее. Богдан учил меня бить с размаху, кулаком, с большим пальцем наружу, чтобы не сломать сустав. Я и не подозревала, что хорошо запомнила те давние уроки. Удар получился мощным. От возбуждения даже боли в руке не почувствовала. Убийца взвизгнула, кувыркнулась на землю и заработала еще один удар ногой под ребра. Пока она задыхалась от кашля, я схватила с земли самострел и направила на двойника. «Ты не выстрелишь!» – прохрипела она, сфокусировав взгляд на оружие. «Проверим!» Я была уверена, что легко спущу курок, выстрелю в землю хотя бы одним боевым шаром, но пальцы неожиданно окостенели и отказались слушаться. «Не можешь!» – злобно усмехнулась преступница. «Опусти игрушку, дамочка!» – прозвучал до боли знакомый голос. Направляя на меня дуло самострела, встал между мной, и распростертый на брусчатке убийцей Богдан. «Привет, Истомин!» – тихо произнесла я. Прошла секунда, прежде чем на его лице отразилось потрясение. «Кто ты?» – ответил он, и вдруг я поняла, что по-настоящему его ненавижу за то, что он не сумел понять, кто из нас двоих подделка. «Не знаешь? Она хочет меня убить!» Слезливо пролепетала убийца, в одно мгновение превращаясь из охотницы в жертву. «Не шевелись, я выстрелю», – предупредил он, и, не спуская с меня самострела, помог убийце подняться на ноги. «Веда, спрячься во дворе». Сохраняя ледяное спокойствие, я проследила, как она зачистила в сторону внутреннего двора. Стук каблуков возвращался к нам гулким эхом. Когда мы остались одни, то лицо брата изменилось, в нем появилась неведомая мне прежде жестокость. «Считаю до трех. Если ты не бросишь самострел, то я выстрелю», — предупредил он. «Раз». «Ты уверен, что спас правильного человека?» — дрогнувшим голосом спросила я, не собираясь опускать оружие. «Два». «Что будешь делать, если поймешь, что ошибся?» «Три». Я зажмурилась и приготовилась выпускать в родного брата боевой шар, но вдруг оказалась в кольце горячих рук. А костенелые на спусковом крючке пальцы накрыла большая теплая ладонь, а над макушкой прозвучал мягкий, успокаивающий голос. «Давай-ка это мне». При появлении Ратмира я разом утратила самообладание, выпустила из рук оружие, уткнулась в твердую горячую грудь и с трудом проглотила горький комок совершенно, своевременных слез. «Какого хрена, Ветров?» С изумленной интонацией выпалил Богдан. «То же самое я хотел спросить у тебя, Истомин». Отозвался тот сухой и обратился ко мне. «Веда, иди во автокар». Стоило Ратмиру назвать меня по имени, как у брата упала вытянутая с самострелом рука. На лице появилось потрясенное выражение. «Веда», пробормотал он. «Пошел ты, Истомин! Прошипела я, а когда садилась в автокар, то отчаянно хлопнула дверью.